Отправляется раз Юрий в делу к своему знакомому. Ему отворяет дверь швейцар и почтительно заявляет. Их нет, они только сегодня уехали в деревню. Хорошо, хорошо, мне ведь ему только два слова сказать. И отстранив удивленного швейцара, Сергей Андреевич начинает храбро взбираться на четвертый этаж. Павел Иванович Якушкин, 1822-1872 год. В одной петербургской редакции один литературный СНОП собрал вокруг себя рот вече и повествовал о своем заключении, давая таинственно понять, что за ним действительно водятся дела крупнейших размеров. Павел Иванович рассказывал в это время в стороне, покачиваясь по своей привычке и засунув руки в шаровары. Когда СНОП окончил свою Одиссею, Якушкин приблизился к группе и жалостливо вымолвил «Вот ведь, братцы, какая незадача Миколи! Сколько злосчастьев прошло, все занапрасну!» Рассказчик был убит на месте. «Деятели театра искусства» Алексеев, 1822-1895 годы Актер Пронский, игравший любовников и считавшийся в свое время петербургским модником, Подговорил однажды комика Алексеева идти к директору императорских театров Сабурову просить увеличение разовой платы. В условленный день Пронский оделся фронтовато, все на нем было модно и, как говорится, с иголочки. Алексеев уже выбрал из своего гардероба самое ветхое платье, проносившееся сапоги. Таким оттрепанным костюмом он полагал бы директору. Выходит Сабуров в приемную и обращаясь к Пронскому, говорит, «Вам что?» Играю, любовников. Роли требуют обилие костюмов, а получаю мало. Хлопочьте о прибавке? Так точно, ваше превосходительство. Ну хорошо. Я прибавлю к вашим разовым рубль. А вам что? Спросил он Алексеева, состроившего жалобную гримасу. Семейство большое, разовое и маленький. Как вам не стыдно просить прибавки? вдруг накинулся на него Сабуров. Я понимаю Пронского. Ему на костюмы надо, а вам на что? Ходите таким отрепанным, сапоги худые, куда вы только деньги деваете. Так ничего и не прибавил расчетливый директор перехитрившему комику. Алексеев пригласил к себе разговляться товарищей, покойных ныне Зуброва, Пронского и других. Приятели затеяли игру в карты. Зачинщиком был сам хозяин, большой любитель сильных ощущений. Как всегда, игра началась с маленького куча, но вскоре приняла широкие размеры. Алексееву чрезвычайно не везло. Он проигрывался и на метке, и на понтерке. Пока жена спала, он успел спустить все деньги, хранившиеся в комоде, в виде запасного фонда. Под утро, когда все средства были истощены совершенно, Алексеев предложил в полуазарта понтировать на его золотые часы, оцениваемые в 100 рублей. «Нет». «Это невозможно», — сказал Зубров. «Это мы доиграемся от того, что останешься в костюме праца. На часы на что-либо другое я не согласен, а во что-нибудь на съедоба пасхального ставь на карту». «Идет!» — с отчаянной решимостью воскликнул Алексеев. Округ мне обошелся в восемь рублей. Пусть он пойдет за пять. Ставлю его на туза». Зубров сбросил несколько карт и спокойно заявил. Пузбит. «Два кулича за три целковых на валета, и валет бит». Алексеев поник головой. «Однако пора по домам», — произнес кто-то из гостей. «Стали уходить». Зубров завернул в газету окрок и взял его с собой. «Я тебе лучшие деньги уплачу завтра», — сказал унылый хозяин. «Нет, зачем же? Я что выиграл, то и беру, а за куличами пришлю кухарку». Можно представить себе удивление хозяйки, наткнувшейся утром на раздаренный стол. Конечно, с страны Зуброва это была шутка. К 12 часам дня он возвратил окорок. Однако нет худо без добра. С этой роковой ночи Алексеев навсегда перестал играть в карты. В 40 годах в городе Чугуеве бывали сборы войск. Театральные дела там были хороши, и трупы составлялись из лучших артистов. В один из сезонов служил Алексеев. Как попал он в компанию офицеров и сел играть в банк? Сначала игра шла по маленькой, в Алексеева было немного денег, и он быстро их проиграл. Затем игра возвысилась и пошла на запись. К утру проигрыш его равнялся 100 тысячам рублей. Когда наступил день, один из офицеров поднялся с места и сказал, Басто, у нас служебные обязанности. Впрочем, в нашем распоряжении имеются 30 минут, или скорее отыгрывайтесь, и рассчитывайтесь». — Господин Алексеев, у вас большой минус. Отыгрывайтесь быстрее. Тот с достоинством встал из-за стола и важно произнес. — Я не отыгрываюсь. Моё правило рассчитываться. — Сто тысяч рублей? — Хотя бы миллион. — Ну так давайте же. Я дам вам доверенность на получение моего жалования. Ответом на это предложение был гомерический хохот компании, отлично знавший, что Алексеев получает 75 рублей в месяц.